Три дня затворничества. Майжун, как заметил Яньгун, была несколько бледновато в тот день, а вышивка ни насколько не продвинулась. У тебя закончились нитки? поинтересовался Евнух. Все одеяние распустила? Майжун едва на него взглянула. Она вертела в длинных пальцах виноградину. Яньгун подметил, что она так ничего и не съела. Ты что, больна? спросил он, хмурясь. Позвать тебе лекарей. Майжун положила виноградину обратно на блюдо и сказала. «Завтрашнего дня я на три дня затворюсь в покоях. Ко мне никто не должен входить. Еды достаточно. Ты понял, евнух? «Затворничество на три дня?» — переспросил Яньгун с подозрением. «Зачем тебе это?» «Тебя не касается. Не волнуйся, я не сбегу. Но если ты нарушишь запрет и войдёшь, то пожалеешь». «Твой ответ, явнух?» Яньгун морщил лоб сказал хорошо три дня к тебе никто не будет входить он вышел из покоев ооззадачененный и стал выспрашивать у придворных дам те ничего не знали об этом но старшая придворная дама сказала она ведь женщина гунгун -гун, а у женщин бывают дни когда им не здоровится поэтому она не хочет чтобы кто то видел ее такой оставь ее в покое яньгун так ничего и не понял потому что о женщинах знал мало но Лидзе об этом не приминул рассказать жун больна Нахмурился Лидзе. Она была очень бледна. Покивал Яньгун. И придворная дама сказала о том же. «Как думаешь, дзе, дзе стоит нарушить запрет и позвать к ней лекаря? Конечно, она мне пригрозила, что я пожалею, если сделаю это. Но ведь запрет еще только на завтра, а сегодня еще сегодня. Я сам к ней зайду. Если она на самом деле больна, болезнь нельзя запускать». Яньгун на мгновение вскинул брови. Хоть Лидзе всегда и говорил, что не слышать, не видеть, Мэйжун не желает, и лишь недавно смягчился, но сейчас говорил он с искренней тревогой. Тогда даже хорошо, что она разболелась, подумал Яньгун. Лидзе вошел в покои Хуанфэй. Мэйжун полулежала на кровати, но тотчас же села, увидев его. Она, пожалуй, действительно была бледна. Лидзе, брови у переносицы, сказал: "Гунгун -гун сказал, что тебе не здоровится. Почему ты отказываешься от лекаря?" Майжун сощурилась. «С чего он взял, что я больна?» «У тебя нездоровый вид. Ты бледна». «Бледна? Потому что сижу в заперти», — фыркнула Майжун. Угол глаза Лидзе слегка дернулся, но он возразил рассудительно. «Сидеть в заперти тебе никто не заставляет. Ты можешь гулять по саду, если пожелаешь. Разве тебе кто-то запрещает покидать покои, Хуан Фэй? Что тебе нужно? Зачем ты пришел?» «Гунгун -гун сказал, что ты нездорова» пожал плечами Лидзе. «Но если ты здорова и твое затворничество всего лишь твоя прихоть, тогда мне здесь делать нечего». Он развернулся и пошел к двери. «Твой евнух сказал, что ты не ешь мясо», сказала ему вслед Майжун. «Почему? Хочешь стать монахом?» Лидзе резко обернулся. По лицу его промелькнула тень, но он тут же взял себя в руки и проронил. Гунгун -гун слишком много болтает. «Твой евнух сказал, что ты проклял небеса. Почему? Продолжала Майжун. А ты задаешь слишком много вопросов. Ты ведь и сама не ешь мясо. А твой Евнух тебе уже доложил? Не обижай его. Евнух пришел просить за царя, а царь пришел просить за Евнуха. Смешком сказала Майжун. Вы так друг друга любите? Гун-Гун мой лучший друг. Не понимаю насмешку в твоем голосе. Так почему ты не ешь мясо? Вернулась к прежней теме Майжун. А ты сама? Я спросила первая. — возразила майжон, Может, мой ответ будет таким же, как твой? — Вряд ли, — сказал Лидзе и так мрачно улыбнулся, что Мэйжон от чего-то передернула. А ведь она была и не из пугливых, Если только ты не съела свою мать. — Ты! — вспыхнула Мэйжон, полагая, что Лидзе над ней насмехается. Но тут же осеклась, потому что глаза Лидзе, когда он это сказал, были пустые и мертвые. Он не насмехался, не шутил, он сказал правду. Майжун какое-то время смотрела на него широко раскрытыми глазами, потом проронила. «Да, в самом деле мой ответ другой. Я не ем мясо, потому что мне претит убийство живых существ». «Ну и кто из нас готовится в монахе?» — уточнил Лидзе. «Глупый мальчишка! Как женщина может стать монахом?» — фыркнула майжун. Странно, но Лидзе ее слова нисколько не задели. Он даже улыбнулся краем рта на эти слова. «Нечего ухмыляться!» Раздраженно оборвала его майжун. Если выяснил, что хотел, так уходи. Еще кое-что. Я так и не поблагодарил тебя за мое спасение. Проси у меня о чем угодно, я это сделаю. Я никогда и ничего не прошу, отрезала майжун. Уходи. Лидзе пожал плечами и вышел. А ведь уже дважды попросила, чтобы я ушел, подумал он.